Голова тридцатая Миссис Дженнингс тотчас поднялась к ним, не дожидаясь ответа на свой стук, открыла дверь и вошла с искренней тревогой на лице. «Как вы себя чувствуете, душенька?» — спросила она Марианну с ласковым состраданием, но там молча отвернулась. «Как она, мисс Дэшвуд? Бедняжка! Выглядит она очень плохо!» «Да и понятно. Да-да, всё верно, у него скоро свадьба, у этого мерзавца. Даже слышать о нём не хочу». Мне миссис Тейлор рассказала про это полчаса тому назад, а ей сообщила близкая подруга самой мисс Грей, иначе я бы ни за что не поверила. А так просто провалиться готова была. «Ну, — ответила я, — могу только сказать, что он обошёлся с одной моей знакомой барышней как самый подлый человек». и от всей души желаю ему, чтобы жена терзала его с утра до ночи. И так я всегда буду говорить. Уж положитесь на меня, душенька, не терплю подобных проказ. И если где-нибудь его повстречаю, уж я ему такую острастку задам, что он нескоро опомнится. Только, милая моя, мисс Марианна, есть одно утешение. Кроме него... В мире найдется еще много молодых людей куда достойнее, и у вас с вашим-то хорошеньким личиком недостатка в обожателях не будет. Ах, бедняжечка. Не стану ее больше беспокоить, потому что ей нужно хорошенько выплакаться, да и дело с концом. К счастью, как вы помните, вечером приедут Перри и Сэндерсены. Это ее развлечет. И она вышла из комнат на цыпочках, словно опасаясь, что даже легкий шум может усугубить страдания ее юной подопечной. Марианна, к большому изумлению Эленор, решила обедать с ними. Эленор даже попробовала возражать, но нет. Она спустится в столовую, она прекрасно все перенесет, а шума вокруг нее будет меньше. Эленор обрадовалась, что она оказалась способной последовать такому побуждению, и хотя полагала, что Марианна не выдержит до конца обеда, Больше не спорила, но, как могла, привела в порядок ее платье и осталась сидеть рядом с ней, чтобы помочь ей подняться с кровати, когда их придут звать к обеду. За столом Марианна держалась спокойнее и ела больше, чем ожидала ее сестра. Если бы она попробовала заговорить или заметила знаки внимания, какими миссис Дженнингс из самых лучших намерений, но совершенно неуместно ее окружала... Это спокойствие, вероятно, быстро ее покинуло бы, но с ее губ не сорвалось ни единого слова, и, поглощенное своими мыслями, она не замечала ничего вокруг. Эленор, отдававшая должное доброте миссис Дженнингс, как ни бесцеремонны, а порой и нелепо были изъявления этой доброты, благодарила ее и отплачивала любезностью за любезность вместо сестры. Их заботливая хозяйка видела, что Марианна несчастна, и считала себя обязанной сделать все, чтобы облегчить ее печаль. А потому опекала ее с любовной ласковостью матери, балующую любимое дитя в последний день школьных каникул. Марианну усадили на лучшее место у камина. Ей предлагались самые изысканные яства, какие только нашлись в доме. Ее развлекали самыми свежими сплетнями. Грустное лицо сестры убивало в душе Эленор всякую мысль о веселье, Не то ее позабавили бы попытки миссис Дженнингс исцелить разбитое сердце с помощью разных лакомств, маслин и ярко пылающего огня. Однако эта ласковая настойчивость, в конце концов, пробудила Марианну от задумчивости. Что-то невнятно пробормотав и сделав знак сестре не следовать за ней, она поднялась и торопливо вышла из комнаты. «Бедняжечка!» — воскликнула миссис Дженнингс, едва она скрылась. У меня сердце надрывается глядеть на нее. Ах, господи, она даже вина не допила. И к вяленым вишням не притронулась. Ничего и не хочется. Да, зная я, чего бы она согласилась отведать, я бы хоть на другой конец города за этим послала. Только диву даюсь, как вдруг мужчина и устроил подобную подлость такой красавицы. Ну, да когда у одной денег куры не клюют, а у другой всего ничего, так да, господи, уж тут они не задумываются. Так эта девица, мисс Грей, кажется, вы сказали, э, очень богата. «Пятьдесят тысяч фунтов, душенька! А вы ее не видели?» Говорят, большая щеголиха, но собой не так, чтоб уж очень. Вот ее тетку я хорошо знала, Бидди Хэншоу, вышла за богача. Ну да у них в семье все богатые. Пятьдесят тысяч фунтов. И как послушаешь, они в самую пору придутся. Говорят, он совсем профуфырился. Ну да еще бы. И тебе коляски самые модные, и охотничьи лошади лучших кровей. Только говори, не говори. А когда молодой человек, уж кто бы он ни был, обхаживает красивую барышню и обещает руку и сердце, так нет у него никаких прав нарушать слово только потому, что он обеднел, а девица побогаче не прочь за него выскочить. Взял бы, продал лошадей, дом сдал в наймы, «Слуг рассчитал, да и привёл бы свои дела в порядок. Что ему мешало? Уж мисс Марианна подождала бы, ручаюсь. Но где там? По нынешним-то временам. Нынешняя молодёжь только о своих удовольствиях и думает. А вы не знаете, каков характер, мисс Грей? Говорят, она мила. Ничего дурного я про неё не слыхала. Правда, только я про неё вообще толком ничего не слышала до нынешнего утра. А тут миссис Тейлор сказала, дескать... На медне мисс Уокер намекнула, что, сдаётся ей, мистер и миссис Эллисон не слишком огорчаться, выдав мисс Грей замуж, потому что она никогда не соглашалась с миссис Эллисон, что... Но кто такие Эллисоны? Её опекуны, душенька. Но теперь она совершеннолетняя и сама может выбирать. Вот и выбрала, ничего не скажешь. «Как же теперь?» — продолжала она после паузы. Ваша сестрица поднялась к себе поплакать, я думаю. И ничем ее утешить нельзя. И одну ее оставлять так просто, бессердечно. Ну, да скоро приедут наши друзья, это ее немножко развлечет. Во что бы нам поиграть? Вист, я знаю, она терпеть не может. Ну, а если попробовать что-нибудь другое? Право же, сударыня, я очень благодарна вам за вашу доброту, но вы напрасно затрудняетесь. «Марианна, полагаю, сегодня больше не захочет выходить из комнаты. Я попробую уговорить ее лечь пораньше. Ей необходимо отдохнуть. Пожалуй, это ей будет полезнее всего. Пусть только скажет, что подать ей на ужин, да и ляжет. Господи, неудивительно, что она последние недели две была такая бледная и унылая. Уж, наверное, она все это время знала, к чему дело идет. А нынешнее письмо положило всему конец». Бедняжечка, да знай я, так не стала бы шутить с ней о нём за все мои деньги. Только откуда мне было догадаться? Я же думала, это просто любовная записочка. А уж вам-то известно, как молодёжь любит, когда их поддразнивают по таким поводам. Господи, до да чего расстроятся сэр Джон и леди мидлтон когда узнают? Ах, не растеряйся я так, кто заехала бы на Кондуит-стрит по дороге домой предупредить их. Ну, я к ним... Завтра съезжу. Я полагаю, вам незачем предупреждать миссис Палмер и сэра Джона, чтобы они никогда больше не упоминали о мистере Уиллуби в присутствии моей сестры и даже косвенно не намекали на прошлое. И собственное доброе сердце подскажет им, как жестоко было бы показать ей, что им все известно. И чем меньше будут они говорить об этом со мной, тем не будет легче, как вам, сударыня, с вашей добротой легко понять». «Господи, помилуй, как не понять? Вам натурально ничего слышать про это не хочется? А уж при вашей сестрице я ни за что в мире неосторожного словечка не оброню. Как вот, сегодня за обедом, вы же сами видели. И сэр Джон тоже, и мои дочки. Они ведь все очень обходительные и деликатные. А уж тем более, коли я им намекну...» А это я не примену сделать. Вот и, по-моему, чем меньше в таких случаях говорится, тем скорее все проходит и забывается. А какая польза от разговоров? Тут они могут только повредить, и даже более, чем обычно в подобных случаях, так как есть обстоятельства, которые ради всех, кого они касаются, не следует делать предметом сплетен. В одном я, тем не менее, должна оправдать мистера Уилуби, помолвлен с моей сестрой, Он все-таки не был. «Ну уж, душенька, не защищайте его!» Не был помолвлен. После того, как водил ее валенами по всему дому и даже указывал, какие комнаты они отделают для себя. Ради сестры Эленор уклонилась от дальнейших объяснений, в душе надеясь, что ради мистера Уиллуби продолжать их она не обязана, ибо установление истины причинило бы Мариане большой вред, а ему принесло бы очень мало пользы. Обе они помолчали, Но затем миссис Дженнингс с неукротимой своей бодростью разразилась новой речью. «Что же, душечка, не зря говорится, худо без добра не бывает. Полковник Брэндон зато в выигрыше. Теперь-то он ее добьется, это уж как пить дать. Помяните мое слово, к Иванову дню они поженятся, не иначе. Господи, как он будет посмеиваться, когда узнает. Вот бы ему прийти сегодня вечером». И для вашей сестрицы он партия куда лучше. Две тысячи в год. И ни долгов, ни обязательств. Кроме, конечно, побочной дочки. Да-да, э, про нее-то я забыла. Ну, да ее можно отдать в учение. Это недорого обойдется. Вот и с плеч долой. Деллафорд прекрасное имение, уж поверьте мне. И дом прекрасно, как говорится, по старинной моде строен. Отменно и со всеми мыслимыми удобствами. По сторонам загорожен длинными садовыми стенами, а вдоль них выращены лучшие в стране фруктовые деревья. А в углу такая шелковица, доложу я вам, господи, да мы с Шарлоттой просто объелись ягодами с нее в тот единственный раз, когда там побывали. И голубятня, и бесподобнейшие рыбные садки, и преотличный канал. Ну, словом, все, чего душа не пожелает. А главное, до церкви рукой подать». И всего четверть мили от почтового тракта. Вот всегда и найдется развлечение от скуки. Стоит только пойти посидеть в старой тисовой беседке за домом, откуда видны все проезжающие кареты. Бесподобное место. Мясник в деревне совсем рядом. И до дома священника десять шагов. На мой вкус, оно в тысячу раз прелестней Бартон-парка. Там ведь мясо покупать приходится за три мили. А ближе вашей матушке соседи никого. «Ну, я подбодрю, полковника едва случай выпадет. Как говорится, где потеряешь, там и найдешь». «Вот только бы нам добиться, чтобы она выкинула Уиллуби из головы». «Если бы нам это удалось, сударыня», — сказала Эллинор, «мы прекрасно обойдемся и без полковника Брэндона». С этими словами она поднялась и отправилась на поиски Марианны, которая, как она и ожидала, уединилась у себя в комнате, и когда она вошла... в безмолвной тоске склонялась над угасающим огнем, даже не засветив свечи. «Оставь меня одну», — только и сказала она. «Оставлю», — ответила Элинор, — «если ты ляжешь». Но Марианна в нервическом раздражении сначала было наотрез отказалась, но потом все-таки уступила ласковым настоянием сестры, и Элинор ушла, только когда увидела, что она преклонила измученную голову на подушку. и что, как ей показалось, была готова отдаться благодетельному сну. В гостиную, куда она затем спустилась, вскоре вошла миссис Дженнингс, держа в руках до краев полную рюмку. — Душенька, — сказала она еще с порога, — я только сейчас вспомнила, что у меня хранится немного отменнейшего старого констанциевского вина, лучше какого никто не пробовал, и я налила рюмочку для вашей сестрицы. «Мой бедный муженек, уж как он его любил! Свою желчную подагру только им и пользовал, и все приговаривал, что помогает оно лучше всех снадобий на свете. Так отнесите его вашей сестрице». «Сударыня», — ответила элинор улыбнувшись разницей недугов, которые это средство излечивало. «Вы очень, очень добры. Но когда я ушла от Марианны, она уже засыпала, я надеюсь». Мне кажется, сон для нее сейчас лучшее целительное средство, а потому, с вашего позволения, я выпью это вино сама. Миссис Дженнингс, как ни сожалела она, что опоздала на пять минут, удовольствовалась таким выходом из положения. А Эленор, выпив полрюмки, подумала, что пока еще не ей решать, полезно ли оно при желчной подагре, но вот испробовать, насколько оно целебно для разбитого сердца, можно и на ней не хуже, чем на ее сестре. Когда подали чай, приехал полковник Брэндон, и потому как он оглядел комнату, Эленор тотчас заключила, что он и не ждал, и не желал увидеть Марианну, что, короче говоря, он уже знает, чем объясняется ее отсутствие. Миссис Дженнингс это в голову не пришло, и, направившись к чайному столику, за которым председательствовала Эленор, она и шепнула «Полковник все такой же хмурый, ему ничего еще не известно». Так вы скажите ему, душенька. Вскоре полковник пододвинул свой стул поближе к ней и, бросив на нее взгляд, который сказал ей, что он знает все, спросил, как чувствует себя ее сестра. «Марианна не занемогла», — ответила Элинор. Ей не здоровилось весь день, и мы уговорили ее лечь. «Так, значит», — произнес он нерешительно, «то, что мне довелось услышать утром, возможно, близко... «Возможно, ближе к истине, чем сначала я был в силах поверить. Но что вы слышали? Что джентльмен, которого я имел основание полагать... Э, вернее, что человек, который, насколько я знал, был связан с словом... Но сказать вам это, если вам уже все известно, конечно, это так, то я буду избавлен». «Вы говорите, — ответила Эленор, — с принуждённым спокойствием. «А женить бы мистера Уиллуби на мисс Грей?» «Да, мы все знаем. Как видно, нынче это стало всеобщим достоянием, и нас оповестили ещё утром. Мистер Уиллуби непостижим». «А где услышали про это вы?» «В книжной лавке на Пел-Мел, куда я зашёл по делу. Две дамы поджидали свою карету, и одна рассказывала второй про какую-то свадьбу голосом столь громким, что я невольно всё слышал». Мое внимание остановило часто повторявшееся имя Уиллуби, Джон Уиллуби. А затем последовало безоговорочное утверждение, что свадьба его с мисс Грей – дело решенное, и ее можно больше не держать в секрете. Назначена она через несколько недель. А затем последовал подробный рассказ о приготовлениях к ней и прочем. Одно обстоятельство особенно запечатлелось у меня в памяти, так как оно… Окончательно подтвердило, о ком шла речь. Сразу же после венчания молодые отправятся в комби Магна, Сомерсадширское имение жениха. Представьте мое изумление. Но бесполезно описывать, что я почувствовал. Справившись у приказчика, когда они уехали, я узнал, что разговорчивая дама была некая миссис Эллисон. А это, как я выяснил позднее, фамилия опекуна мисс Грей. Совершенно верно. Но довелось ли вам услышать, что у мисс Грей есть пятьдесят тысяч фунтов? Полагаю, именно в этом кроется объяснение. Вполне возможно. Однако Уиллу беспособен... Так, по крайней мере, кажется мне. Он был умолк, но затем добавил голосом, которому словно сам не доверял. А ваша сестра... Как она перенесла. Ее страдания были беспредельны. Могу только надеяться, что они окажутся столь же краткими. Ей был нанесен тяжелейший удар. Мне кажется, до вчерашнего дня она ни разу не усомнилась в его чувствах к ней. И даже сейчас, быть может... Но я почти убеждена, что он никогда не питал к ней искренней нежности. вкрадчивый обманщик. И многое свидетельствует, что у него нет сердца. «О да», — сказал полковник Брэндон, — «очень многое». Но ваша сестра, э, если не ошибаюсь, вы полагаете, что она не вполне разделяет ваше мнение. Вы же знаете ее натуру и понимаете, с каким восторгом она оправдала бы его, если бы могла. Он ничего не ответил, а затем чайный поднос унесли. Гости начали усаживаться за карты, и они не могли продолжать свой разговор. Миссис Дженнингс, с удовольствием наблюдавшая за их беседой, Ждала, что после объяснения мисс Дэшвуд лицо полковника озарится внезапной радостью, как пошло бы человеку в цвете молодости, надежд и счастья. Но к большому ее недоумению, до конца вечера оно оставалось даже еще более серьезным и задумчивым, чем обычно.